Глава 41. Сальмина, ты не понимаешь. Возле него теперь всегда кто-то крутится постоянно. Еще это девчонка. Оливия шумно выдохнула, выпуская пар. Ты про дочку того растяпистого изобретателя, что твой граф притащил в свой дом? Ну да, как ее? Ксания. И знаешь что? Девица обеспокоенно поерзала на стуле, приставленном к окну. Оно было открыто уже довольно долго, но Оливия все еще не решалась отойти от него, чтобы не задохнуться, ибо уже в полуметре от него рука сама собой тянулась зажать нос. Ну, нянька чуть насмешливо склонила седую голову на бок. Мне кажется, между ними что-то есть. Наконец-то, догадалась. Старуха медленно отвалилась на спинку своего скрипучего кресла-качалки и повыше натянула плед. Даже летом она совершенно не выносила сквозняков, а тем более распахнутых окон. И сейчас терпела исключительно ради своей девочки. «Ты уверена?» — Оливия по-детски раскрыла рот, закрыла. «Глупый вопрос. Конечно, уверена, раз говоришь. Ах ты ж, зараза! То-то она все рядом и рядом!» встречаются вроде как по благовидным предлогам, да только слишком уж часто. Записками обмениваются. Продолжая мысль о Ливии и подталкивая ее к следующей, добавила старуха: так тоже вроде бы по делу. Она ведь все отца за секретаря? Может, да, а может нет. Мы с тобой тех посланий не читали. Вся та она такая понимающая. «Всем интересуется!» Девица замерла, закусив губу и складывая в общую картину стремительные потоки мыслей и новой информации. «Что-то мы с тобой, нянюшка, проворонили! Вот же гадина!» «Оно, конечно, гадина! Да какая молодец! Тебе, между прочим, пример бы брать! Сальмина!» «Да не шуми, не шуми! Прижми гордыню-то! Да присмотрись!» «Это к кому же? К ней? К этой жалкой провинциальной курице-простушке?» Оливия полыхнула на няньку праведным негодованием. «И к ней, нисколько не впечатляясь гневными молниями из-за чей собеседницы, ровно продолжила старуха. «И к тому, на что твой граф податлив». «Она все понимает, и ты понимай». «Она интересуется, и ты не побрезгуй!» Назидательным речитативом мерно выговаривала бабка. Все бессмысленно. Я в этом абсолютно убеждена. Герман отказался от свадьбы, а в своих решениях он всегда был упрям, как баран». «Это верно». Помолвку сладили против его воли. Теперь он нашел для себя лазейку и не упустит эту единственную возможность избежать ненавистного брака. Вот видишь, ты и сама все понимаешь. Тогда к чему твои советы, если они все равно не приведут к свадьбе? К свадьбе? Ну да. Разве я хоть слово сказала о браке с графом Германом? Этого союза не будет, он тебе не нужен. «Тогда я совсем перестаю тебя понимать. Чего ты хочешь от меня?» Оливия немного растерялась от путанных недоговорок няньки. «Всего-то, чтобы ты вошла в круг его повседневного общения. Чаще находилась рядом, своими глазами наблюдала за его жизненными переменами. Сальмина со вздохом посмотрела во все еще понимающие глаза воспитанницы и пояснила. «Проще говоря» подобралась к нему поближе. «Ведь помолвка еще не расторгнута официально?» «Нет. А дальше?» «А дальше будет дальше». То, что Оливия снова пошла в атаку, Герман и Ксюша поняли сразу. Первое. Служанка двух господ совершила попытку перехватить переписку напарников. Ну, как перехватить, самым заботливым видом исключительно в целях ревностного исполнения служебных обязанностей и прочего бла-бла-бла. В общем, предложила Бернару совершенно добровольную и абсолютно бескорыстную помощь отнести послание господина в домик изобретателя. А то ж ему, бедному, уже наверняка надоело ноги-то бить». «Бегая туда-сюда, да и забот, у хозяйского камердинера поди более чем у простой прислуги». Не тут-то было. Наш доблестный гном, посвященный хоть и не во все тайны союзной парочки, но многие из них крепко осознавал всю важность сохранения секретности сей конфиденциальной корреспонденции. К тому же в курсе был, что именно за этой служанкой Герман следит очень тщательно». Собственно, его же Бернара стараниями. Хоть и не объясняет зачем, так и не барское это дело. Перед слугой отчет держать сказано, сделано. Следим и докладаем все как есть. В общем, кремень, мужик обеспечил вражеской стороне очередную неудачу и по-прежнему носил конвертики с записками между графом и Ксюшей исключительно из рук в руки, однако Герману о происках служанки, конечно, сообщил. Второе. Оливия снова появилась в замке, и не просто появилась, а зачистила, что не день. При том, что почти невозможно себе представить, резко поменяла имидж переобулась из вамп в скромницу с робкими очами. Ни словом не заикаясь об их последнем разговоре с графом, она с самым честным видом изображала, что ничего такого и не было, а было только исключительно приятное, то ли избегая скользкой темы, тянула время в надежде переменить к себе отношение графа. Вон аж на какие жертвы пошла — От эффектных нарядов отказалась, взялась умные вопросы задавать и мучить себя слушанием ненавистной научной информации. А может быть, она действительно надеялась, что граф из того вечера мало что помнит. Напился-то он тогда знатно. Одним словом, все эти танцы с бубнами в исполнении Оливии были очевидны и понятны нашей парочке, как белый день. Как говорится, все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно. А девица-то старалась таким самозабвением. Сказочка. Пела соловушкой, заливалась, но пока ничего криминального не предпринимала. В чем весь смысл этого спектакля, Герман понял только тогда, когда Оливия, наконец, проявила активный и теперь уже совершенно искренний интерес к совершенно определенной теме. Раскусил в один момент и тут же включился в игру. «Дорогой граф, До меня дошли слухи, что ваш великолепный ученый совершил какое то высшей степени любопытное открытие, исключительно важное именно для вас. Сладкой сиреной мурлыкнула Оливия, обратив застенчивый, но очень многозначительный взгляд на коляску собеседника. Они с Германом, Бернаром и, по случайному совпадению, Салемоном наслаждались опускавшейся, на разгоряченную землю вечерней прохладой. — А, ну да, где-то еще. — Да где же? — Точно, вот она в садовом креслице под раскидистым кустиком притихла постная служанка Оливии. Куда без нее? И надо же было тетке уродиться настолько неприметно серой личностью. Вот кому бы в шпионы податься? Такую не то, что через минуту присутствия перестаешь замечать. Так ведь и захочешь не найдешь, но речь не о ней. Отец заглянул в излюбленную беседку графа ровно на минутку, сверить какие-то там замеры по своим чертежам. По ну очень срочной надобности. Иначе буквально вся работа стопорилась, а тут гости солиман уже было развернулся во свояси как то оно ведь неприлично вторгаться в хозяйские посиделки но герман как лицо в самую первую очередь заинтересованное в скорейшем продвижении дела настоял на том чтобы наш изобретатель безо всякого смущения совершил то зачем пришел Пять раз извинившись за доставленное неудобство, Салимон склонился за спинкой коляски и чего-то там быстренько закопошился. Лесные слова Оливии вогнали скромного гения в краску. Герман, напротив, с большим уважением и подчеркнутой гордостью за достижение Творца, громко подтвердил высказывание собеседницы. Что, вы пока еще рано говорить о полном успехе, но нам действительно удалось немного продвинуться в расширении горизонтов научно-технической мысли. Выныривая из -за спины графа, отец одарил присутствующих своей обезоруживающей улыбкой. Ой, как все это интересно! Захлопав в ладоши оживилась Оливия, а вы не могли бы об этом рассказать, ну хоть немножко. Честно признаться, на просьба юной гости графа слегка обескуражила и даже поставила в тупик. Далекий от светских развлечений и легкомысленных бесед, он просто не нашелся, какие подобрать понятные слова, чтобы, ну, как-то более-менее доступно объяснить всему небесному созданию устройства аккумулятора. Да и зачем, собственно? «С вашего позволения, мы отпустим нашего гения в его лабораторию, поскольку он торопится, и я сам вам постараюсь кое-что рассказать». Граф сразу понял затруднение Салемона и великодушно избавил его от неудобства возникшего положения. Тем более, что и его самого насторожило это проявление неожиданного интереса Оливии к техническим устройствам, а если конкретно именно к креслу Германа. Графу показалось, что это был первый звоночек, извещавший о начале по-настоящему серьезных действий девицы. «Устройство, которое придумал господин Саллимон, обладает уникальным свойством. Оно способно аккумулировать в себе электричество, а потом отдавать его какому-либо механизму, безо всякой привязки к проводам». «Да? Удивительно, не правда ли Замечательное устройство». Оливия взмахнула ресницами, посылая Герману восхищенный, но беспросветно мутный взор. Но такой взгляд обычно бывает у собеседника, которому кто-то сообщает нечто умное, а он, собеседник, ничегошеньки не понимает, однако, чтобы не обидеть себя и не показаться на публике дураком, восторгается и хвалит сказанное. Когда-нибудь эта коляска станет самоходной. Мысленно расхохотавшись, граф, разумно рассудив, решил жалиться над этой красивой пустышкой. Можно было бы, конечно, еще потешиться, Поизводить собеседницу за умными речами из более серьезной терминологии, но в сложившейся ситуации это было бы непродуктивно. Оливия сказала «А». Следовало дать ей возможность беспрепятственно договорить все остальное и обнажить свои замыслы.